Глава девятнадцатая. Тушенка была хороша. В ней было все. Бабушкина хата на Кубани, армейские тяготы, мирная жизнь до Харитонова и механический уют бара на одном из верхних этажей конторы. «Чего улыбишься?» — поинтересовался Ибрагим. «Наслаждаюсь», — сказал я про тушенку. «Ем и наслаждаюсь». Вспоминаю все, что связано с теплом и. мясом, закончил фразу Ибрагим, не в силах терпеть мою паузу. Да нет, не согласился я, не обязательно с мясом, совсем несущим радость тепла. Будто все это есть сейчас в тушенке бабушкин дом, уют, деревня. Надеюсь, Громила не понял меня буквально, но он так забавно заглянул в свою банку словно и впрямь намеревался узреть на дне бабушкин дом. Я засмеялся. Настолько забавно у него получилось. «Нету там никакого дома», — сказал Ибрагим. «А вот ты дыню любишь?» «Дыню? Почему нет?» — сказал я, ибо дыня тоже хороша к месту. Ибрагим уселся поудобнее, собираясь доверить мне большую тайну про дыню в его жизни. «Дыню, когда кушаешь?» — важно начал Ибрагим. Когда не просто кушаешь, а закушиваешься ею до полного счастья, то в какой-то момент она тебя захватывает, и вроде как это ты ее ешь, а на самом деле она тобою командует. Ешь меня, ешь до конца. Знаешь, у меня никогда не хватало селенок остановиться. Я дыньку всегда доедал, настолько она меня забирала. Глаза у него при этом повлажнели. И смотрел он вдаль, как пьеро, выискивающий свою мальвину на бахче среди дынек. Я представил, как пьеро с мальвиной подрабатывают на сельхозработах, потому что театр Карабаса сгорел, а кушать даже им, деревянным, очень хочется. То пней пожуют, то опилками похрустят. Картина вышла в меру печальная. А потом я вспомнил Ора и его дыньки и совсем погрустнел. «Ты чего скисаешь?» — спросил внимательный Ибрагим. — Да так, Ора вспомнил, — сказал я. Вряд ли он читал Хеллера. Ибрагим наморщил лоб, прикрыл глаза и улыбнулся. — протянул он. — Ор! Дыньки за пазухой! Кажется, вечер переставал быть томным. Раззадорившись, я попросил Ибрагима. — Расскажи себе, пожалуйста. Уж прости, я тебя не понимаю. Кто ты, какой ты и зачем ты? И все, больше я ничего не сказал. Теперь уж точно была его очередь говорить много и долго. Любой человек всегда согласен говорить о себе, даже такой любой, как этот. Странный, неведомо откуда возникший в моей судьбе здоровяк. «Да мне почти нечего тебе сказать», — спростодушничал Ибрагим. «Обычный я человек. Жил, работал. Потом попал под закон 130. Бабушку не сберегли». «Бывает. Бывает», — сказал я. 130 тридцатый, по которому наказывали, если ваш престарелый родственник, находящийся на попечении, слишком рано умирал. Да, это у нас позорно, особенно если ты колхозник, как мы презрительно называем тех, кто отказывается от государственного обеспечения и уходит из города в коммунну. Называть-то называем, но в глубине души завидуем». Они там живут по несколько поколений рядом, прабабушки у них даже есть с прадедушками, и правнуки пасутся за околицей с конями вместе. В принципе идеальная жизнь, свежий воздух, яблони, мед, своя зелень в огороде, никакой тебе городской вони и никаких пенсий, разумеется. В раю, по сравнению с вонючим городом, живут. Какие им еще пенсии? Тут выбирай, либо государева пенсия, либо своя петрушка. А что касается 130-го, так социальный договор ведь по пунктам подписывается. Не оптом. Могли бы и не брать на себя стариков. Она вообще-то от воспаления легких померла. Мы ничего не смогли сделать. Однако, сам знаешь, закон есть закон. Ей полагалось еще лет 10 жить, по подсчетам медиков. А она у нас раз и слегла. А потом ушла. Да так быстро. Мы ничего не могли сделать, правда. Похоже, мой друг решил начать извиняться. Это следовало пресечь. Я только было собрался свой рот раскрыть, как Ибрагим продолжил, и я умолк. «Вообще-то я философский факультет закончил», сказал Ибрагим, «а из города уже потом подался. Сначала зеленые сагитировали, потом сам осознал, что жизнь в городе — это не жизнь. Потом изменил соцдоговор, а потом... а потом удрал» от наказания и позора, когда бабка померла. Ты знаешь ведь, колхозники, они зачастую сектанты, у них вера на троице держится, на стыде, страхе и чувстве вины. У нас же особенно сильно было, точно секта, душно просто. Загнали они нас с женой, затюкали. Мы хотели коммуну сменить, но Маринка... Маринка, короче, отказалась. Я и ушел. Что-то он не сказал. Это понятно было. Вырвал кусок из рассказа про свою Маринку. Как из души. Да чего мне его пытать? Я лучше посижу, помолчу. Ах, как хочется костерка. Похолодала внутри. Не помогла тушенка. Согрела лишь брюха. А душу оставила холодать. Обыдлил. Пристал крайским. Потом к просторадам. Скитался с восточниками. Надоели мне все. Какие-то они все верующие. Ну, а потом на Линдера вышел, сказал Ибрагим. Так, стало быть, ты не верующий, а ищущий, сказал я. Ты же знаешь, что есть верующие, а есть повыше ищущие. Я, знаешь ли, сам тоже ищущий. Никакой церкви не принадлежу, хоть и крещенной, Хожу свободным, зато имею право на свои мысли. И чего это я так разоткровенничался? Ибрагим усмехнулся. «Тогда уж бери еще выше», — торжественно сказал он. «Я не ищущий, я делающий», — сказал коротко, но внутри него рассказ еще длился, жег душу, выгоняя наружу печаль. Я сидел и молчал. «Пусть будет все так, как будет. Я этому человеку не судья, у самого руки в крови, а у него, может, и нет, не в крови. Мне все равно, я давно уже не склонен к самоуничтожению». Я с собой хорошо поработал». А он еще мучается, не понимая, что человек поступает так, как может. И это не хорошо и не плохо. Это никак. События, черт возьми, просто случаются. И если не расслабишься и не примешь все, как есть, то или сожрешь себя, или сломаешься от собственного сопротивления жизни, текущей через тебя. «Ей-богу, если бы я не знал таких элементарных вещей, справился бы я конторский служака с тем что на меня навалилось а я ведь судя по всему справляюсь однако следовало и с моей душой разобраться меня ведь угнетало то что я его из летающей тарелки вышвырнул пришло ли время поговорить и об этом не знаю а хотелось еще о базе о тарелке о линдере да и обо мне в конце концов я решил что начну с базы не потому что здесь самое важное а потому, что стыдно мне за мой героический пинок Ибрагиму под зад. Потом лучше про то поговорим, как он упал, как выжил. А вот скажи, мил человек, — начал я малость издалека, — что за народ за мной гнался? Это я про базу, с которой ушел. Ибрагим ухмыльнулся, но это я хорошо сделал, что прикрыл тему его прошлого. Ушел. Красиво сказал, прямо как герой-спецназовец. Заметил Ибрагим и тут же меня обломал. «Или как колобок?» «Уж скорее, как колобок», — вздохнул я. Укатился, как мог. Ибрагим явно знал больше, чем говорил, но натура у него была тонкая, оказывается. Такого чуть за день замкнется, ничего не скажет. Буду скромнее. Не стоит со своим интеллектом встревать, тем более, что мы, оказывается, философ. Ибрагим оправдал мою готовность выглядеть простаком, своей готовностью продолжить рассказ. «Темные людишки, я полагаю», — сказал Ибрагим. «Не наши. В смысле, даже не ваши. Тот, сам понимаешь, в нашем мире возможно все. Это могут быть и из других версий, и инопланетяне, и скитальцы». «Что за скитальцы?» — спросил я. «Так у нас целое семейство сект именовалось». Они сами любили так себя величать. У нас были и скитальцы, и бродяги, и непрекаянные, и отшельники, и рейнджеры, и много еще всякого себелюбивого сброда, бременских музыкантов, бродячих монахов и солдат, бредущих домой с неизвестной галактической войны. Вдобавок расплодилось немерено доказательств после доказательства Харитонова, уж чего только не доказали, вплоть до того, что Земля квадратная. «Скитальцы?» — переспросил Ибрагим. «Это скитальцы. Они из никаких. Это обрывки кода вне всякой версии. То есть версия была, а может и не была. Но факт в том, что их не потерли, не вычистили, а вроде как и забыли при очередном апгрейде нашего мира. И они болтаются в системе. Их и не стереть не потому, что такие неуловимые, а просто забытые, и не апгрейдить» потому что неизвестно уже, откуда они и для чего. Обломки кораблекрушения, короче говоря. Система-то, судя по всему, большая. «Система большая», — согласился я. «Еще говорят», — продолжал Ибрагим, «что в систему, которую пасут с той стороны профессионалы, могут внедрять своих персонажей хакеры или как их там» хакеры тоже тамошние понятное дело здесь я воодушевился заерзал кормой по подстилке потому что пошла любимая тема кстати они спит ли чего тепленького я подцепил еще баночку с походным пойлом поставил на подогрев и вновь обратился к готовому ждать ибрагиму мне говорили на базе что там даже может быть целая война и они Лупят друг друга персонажами нашего мира, то есть нами. но вроде как в войнушку играют. Слышал что-нибудь про такое? Ибрагим тоже взял себе еще пожевать. Разговор наш тихим ручьем. Даже и не скажешь никому про странные наши отношения. То ли плен, то ли дружеская подмога. — А чего они с тобой откровенничали? — спросил Ибрагим. — Может, ты мне сейчас информашки какой подкинешь? Сказать ему, не сказать про картинки, на которых «большой я» смотрит на нас, про то, что я, возможно, очень даже особенный, почти нео, а то и больше. Когда нет четкого ответа, я импровизирую по ходу пьесы. Благоразумно опустив, как сбили летающую тарелку, я начал с того, как меня привезли на базу. «Подобрали меня в лесу», — начал я врать. «Привезли, отмыли, переодели». Сказали, что они — грушники. Судя по взгляду Ибрагима, уши мои были краснее солнышка на закате. Так, кажется, что-то я сказал не того. Не умеешь врать — не берись. Вот не надо было говорить про отмыли. Ну, переодели. Вот в это. Промямлил я и показал на свое обмундирование с таким видом, словно меня насильно в эту гадость обредили. Осторожный и умный Ибрагим за эти мои слова уцепился. «Кстати», — сказал Ибрагим, — «придется тебя снова переодеть. Твой костюмчик фонит, как Чернобыль. Не в смысле радиации, а в смысле передачи твоих биоданных. Хочешь, покажу тебе твой пульс или температурку?» Он сунул руку в карман и достал телефон. «Очевидно, на аппарате была примочка, позволяющая снимать сигнал моего комбинезона со спутника. Или напрямую» как в данном случае, когда глушилка защищала нас от наблюдения сверху. Но я отмахнулся. Что я? Пульса своего не знаю, что ли? Да я обычно только тем и занят, что подсчитываю удары сердца в паузах между словами. Но не хочешь, так не хочешь», — согласился Ибрагим, засовывая машинку обратно в рюкзак. «Но спалить это дерьмо придется, иначе оно нас спалит. Его только огнем можно уничтожить». Так что придется развести костерчик, да и спалить костюмчик». Такие неприятные слова о комбезе. Меня даже, знаете ли, возмутили. «Почему дерьмо?» — вякнул я. «Вполне приличный хай-тек. Знаешь, сколько жизней такая амуниция спасает?» Ибрагим — воин, философ и дауншифтер. Ухмыльнулся, мол, «не понимаешь ты, дядя, ой, не понимаешь» за жизнь. «Но иногда и губит, вот как сейчас». «А дерьмо — это в данном случае как твое собственное дерьмо», — сказал Ибрагим. «Пока оно внутри твоего кишечника, оно тебя не волнует. А как только выйдет, так сразу становится гнусным и противным. И ты спешишь от него подальше, потому что теперь оно уже... А. Не твое, и Б. Оно мертвое. Так и комбес, Как только ты его снимешь, он уже сразу тебе неприятен. И вообще твой враг. Мы даже покромсать на кусочки его не можем. Он прошит, проштопан волокнами, каждая из которых транслирует потихоньку. Седалищный нерв, седалищный нерв, функционирование 100%, повреждений нет. Впрочем, проседалищный нерв вряд ли. Это я сам просто засиделся. Короче, вот тебе трико, а свою подставу скидывай давай, сжечь ее будем. Скоро или они помеху обнаружат, или батарейка в глушаке сядет. Тогда поле спадет, и нас тут же твои, братаны, срисуют. Поверь, не отобьемся. Нечем. Никакие они мне не братаны. Это тебе они скорее, братаны, сектанты очередные. Пробормотал я, разоблачаясь, потому что никак не хочется, чтобы или нас отловили по действию глушака в Подмосковье, диком краю законодательно низкого технофона, где минбуквы утерла нос минцифры, как шутят средние интеллигенты, или потому что отловят, что батарейка села и глушак скис, а я еще в своем дерьме, которое не лучше тараканов в голове, потому что тараканы являются дерьмом наоборот. Они неприятны внутри и оказываются милы, когда их вызволишь и поименуешь, как тот Адам всякую живность». Ибрагим подождал, пока я окажусь в одних трусах, потом швырнул мне какое-то жутко-советское трико, мечту командировочного. Выглядело оно новым, да наверняка и было новым, но вот этот родной сердцу пошив и дикие лампасы, мечта генерала, нынче выглядели, мягко говоря, неуместно в этом лесу. — Это еще вопрос, — сказал Ибрагим. — Кто сектант? Тот, кого назвали сектантом? или тот, кто других называет сектантами. По моему мнению, уж прости, главный сектант этой страны — это ты. Всякий, присвоивший себе право называть других сектантами, или боится, что он сам тоже сектант, или просто дурак, не понимающий, что делить мир на добро и зло — самое зловредное сектантство из всех. Пока я размышлял, из какого оружия пристрелить хама, Он достал дивный тесак сантиметров 30 и принялся кошмарить принесенные ранее сухие сучья. Я помнил эти сучья, это они хрустели, пока я прятался в траве от Ибрагима, еще не зная, что это Ибрагим. Теперь мне очень хотелось принять участие в разведении костра и уничтожении моего предательского одеяния, но Ибрагим присек мое рвение. «Сиди, горожанин», — сказал Ибрагим. Твое дело, у компа, сам знаешь. Не нужен был я ему, совсем не нужен. Если бы не Линдер, этот загадочный дурацкий Линдер, Ибрагим и не познал бы радость общения со мной, бывшим шефом большого каталога. Нахрустев изрядную горку сучьев, Ибрагим дал мне понять, что память у него хорошая. «Ты там что-то начал про то, откуда ты ломанул, пока я тебя не прикрыл полем». Изящно напомнил он мне о том, что я обязан ему жизнью или, как минимум, свободой. Вот сейчас возьму и расскажу про то, что я здесь вообще самый главный. И сам Нео нервно курит в углу. Или не расскажу. «База спецназа», — сказал я. «Мне у них не понравилось. Я избежал». Ибрагим запалил сучья, и они занялись так быстро, будто всю жизнь ждали этой минуты, когда смогут исполнить свое предназначение. Что ж, неплохой уход после бесславной жизни, всем бы так. Еще подумалось про Жану Дарк, но у той хоть жизнь была славная под занавес, не как у простого лесного дерева. Стоишь себе на месте всю жизнь, радости-то, коль совьет на тебе гнездо печушка, или оправится под тобою грибник. «Впрочем, что мы знаем про радость деревьев? Может, они счастливее нас? Не хочешь, значит, рассказывать?» Прокомментировал мою краткость Ибрагим. «Хочу», — сказал я. «Мало ли чего я хочу, если надо». «Они странные», — сказал я. «Сидят в подземелье, а лифт у них с космического аппарата. Показали мне голограмму компьютерного зала. Думали, я поведусь. Я и повелся на некоторое время». Потом еще кое-что демонстрировали. Убеждали, что я особенный. Не такой, как все, типа Нео. И ты повелся, усмехнулся Ибрагим. и Я повелся, сказал я. А и в самом деле, вдруг я повелся. Повелся же на голограмму компьютерного центра. Так почему бы и здесь не повестись? Мало ли, какие картиночки можно накропать, чтобы мне продемонстрировать. «Только зачем?» «Чего молчишь?» — окликнул меня Ибрагим. «Ох, только и нашелся я, какой издать звук. Если понял, что в жизни не будет счастья, то какая разница, какие формы примет несчастье?» «Сейчас я начну думать тяжелые мысли, очень тяжелые. Это будут мысли про то, что большой я может оказаться подделкой тех парней, что нарядили меня в свистящий по всем диапазонам костюмчик». Ну, костюмчик может быть и ни при чем. У них могло других и не быть, вояки все-таки. Или не вояки. Иногда мыслей, даже плохих, так мало, что каждую заворачиваешь в отдельный платочек. Не всегда без соплей, и носишься с ней неделю. Ибрагим словно прочел мои мысли и не дал мне погрузиться в разочарование. Они могут быть из будущих версий, — сказал Ибрагим. Ты вспомни. Могли ли они делать что-нибудь такое, чего мы не можем? Сам понимаешь, друзья из предыдущего... Не могу вымолвить прошлого, уж извини. Они ограничены функционале. Им еще там не понапридумывали всякого, а вот будущие могут. Только... только что им здесь делать? А мой комбес тем временем занялся пламенем. Легко попшикивая лопающимися пузырьками, он слегка шевелился, и это было жуткое зрелище. Словно твоя бывшая кожа решила пожить без тебя. «Эй», — сказал Ибрагим, — «кончай пялиться. Это не твоя шкура. Это всего лишь армейский комбес. Высокий хай-тек, как ты говоришь. И все равно мне было жутко глядеть на костер. Но жуть это томилась где-то внутри. Я глянул внутрь. «Камбеза там точно не было», и сказал, «Да, это не моя шкура. Это дерьмо какое-то. Как хорошо, что я от него избавился. Кстати, как там батарейка у глушака?» «Как там батарейка?» — спросил я. Ибрагим глянул на индикатор небольшого ящичка, стоявшего перед ним. «Пора», — сказал Ибрагим. «Поднимайся, брат. До ближайшего нырка под землю километра полтора-два. Сейчас вырубится глушак». И я надеюсь, что твои штанишки сгорели достаточно, чтобы не спустить синий экран смерти в эфир. А костра мы не боимся, потому что костров в округе тьма. Сейчас же время отпусков, сам знаешь. Да и не поверили бы они, что ты такой идиот, и стал бы жечь костер в шести километрах от места побега. Он встал, показывая, каким могучим может быть русский мужик пусть даже и с дипломом. Я тоже встал, показывая, как выглядел бы командировочный дядька, направленный в 1976 году в глав главснабсбыт, добывать вентили 6 на 40, до да нечаянно отставший от поезда по пьяной лавочке и заплутавший в подмосковном лесу. Ибрагим не стал гасить костер, закинул за спину рюкзак и пошагал через поляну. Предполагалось, что я буду висеть у него на хвосте, как послушная собачонка. Господи, кем я только не был за последнее время.